В назидание подчиненным Ферапонт то и дело устраивал показательные казни, имевшие большое воспитательное значение. В преступных кругах черногорской и области царило смятение уже хронического свойства. Устоявшийся уголовный мир с его старыми кадрами явно проигрывал в противостоянии напористым и бестрепетным новичкам. Проигрывал не только точки и деньги, но жизни. И слухи один жучче другого ползли среди коммерсантов, уже безоговорочно сдававшихся крыши Феропонта, ибо все знали — откажись, начни юлить, очень скоро найдут тебя на одном из пустырей С черепом и с брюхом. Соратники. Сергей Урвачев поджидал Ферапонта на недавно приватизированной ими турбазе, расположенной неподалеку от Черногорска. Он приехал сюда заранее, выставил охрану по периметру территории, успел пробежать, по тенистым лесным дорожкам, свои ежедневные 10 километров, навестить тренажерный зал, оборудованный, по последнему слову, спортивной техники. И теперь маленькими глотками пил ледяную минеральную воду в уютном предбаннике Турбазовской сауны. Все началось месяц назад, здесь, на Турбазе, в этом же предбаннике, похожем, На великосветскую гостиную, где они с Феропонтом в очередной раз подводили промежуточные итоги своей совместной деятельности. Обсудив текущие вопросы, укомплектовав порядевшие списки бойцов-новобранцев, заделав бреши недоговоренности и просмотрев рутинные бухгалтерские отчеты, они, внезапно взглянув друг другу в глаза, Подумали об одном и том же. Тут же, прогнившись этим своим взаимным мистическим пониманием тех туманных устремлений, о которых ранее и не заикались, после невольно возникшей паузы Урвачев, облизнув губы, сказал, «Да, Ферапонт, и я того же мнения». «Откуда ты знаешь?» «О чем я подумал?» — настороженно спросил Ферапонт. «Знаю, потому что сам об этом давно уже думаю и даже имея кое-какие планы». «Комбинат?» «Абсолютно верно. Все наши точки, все наши рынки и магазины — все это копейки по сравнению с комбинатом». «Есть...» «Достоверная, хотя и очень неполная информация о том, что там крутятся громадные бабки. И крутят эти бабки какие-то ушлые фрыра. «Колдунов», — обронил Ферапонт, имея в виду мэра города, бывшего главу местной металлургической промышленности, — «у него, по моим данным, большой кусок акций». «Это само собой», — согласился Урвачев. «Но Колдунов — Сошка, главный хозяин в Москве. Вопрос, как и с какого боку поступиться к этому делу?» Колдунову не подъедешь, Рвач. Он мэр, реальная власть. Кое-какой компромат мои людишки на него собирают». Но все это так, слезы. Бабы, пьянки, пикники, мелкие финансовые махинации. Внедрить бы к нему верного человека. Но как? Вот в чем сложность. — А вот тут все как раз очень даже просто, — сказал Урвачев. — Ты мне не поверишь, Ферапонт. — Но верный человечек... Уже давно внедрен, очень давно. Проговорив эти слова, рвач хлопнул себя ладонями по коленкам и рассмеялся, с удовольствием наблюдая за реакцией собеседника. Реакция была именно такой, какую он и ожидал увидеть. Глаза Феропонта настороженно сузились, в них мелькнул тревожный огонек. Он откинулся в кресле и приблизил к губам ремку коньяка. Было заметно, что его неприятно поразила самодеятельность напарника, который без его ведома и согласия, самостоятельно и в тайне осуществляет такую серьезную операцию. Удручало еще и то, что он, Феропонт, Ведя постоянную слежку за соратником и более-менее точно зная о главных его движениях, не имеет ни малейшего понятия о том, когда и как рвач внедрил колдунову своего агента. Кто и в конце концов сам этот агент. Эх, Ферапоша, воскликнул наконец Урвачев. Знаю, какие сомнения тебя гложат в эту минуту. Не сомневайся, брат, как раз тут все у меня чисто. Вот слушай-ка мой план. Есть у них там на комбинате один человечек по имени Аким Корыстный. Знаю, коммерческий директор хмуро перебил Феропонт. — Именно, — согласился Урвачев, — вот он-то и есть наш агент. Вернее, наш будущий агент. Мужичок слабый, алчный, да и сама фамилия его говорит о том, что тип — это коростолюбивый, то есть по всем параметрам наш клиент. Баба у него молодая. А когда у пожилого мужика баба молодая, это значит, друг мой, Феропонт, что мужик этот имеет роковую и неизбывную слабину. Молодая баба больших затрат требует, и моральных, и физических, а самое главное — материальных. Дам тебе хороший совет, друг мой. Никогда, Ферапоша, состарившись, Не женись на молодой, весь век оставшийся жалеть будешь. — Слушай, Рвач, не трепись, — перебил Ферапонт. — Хрена мне твои советы, дело говори. — Так вот, — продолжал Урвачев, — корыстного этого я уже исподволь обмял и общупал, Все характеристики на него собрал. Он хотя и при солидной должности, но на вторых ролях. А вторые роли знаешь сам. Рано или поздно мысли ему в голову начинают лезть разные, в том числе и очень доложу тебе нехорошие мысли. Взгляды Феропонта и Рвача на миг перекрестились. — Нет, Ферапонт, не думай, — успокоил Урвачев, — нас это не касается. Мы же с тобой в равных долях, и у нас все на доверии. Потом, чего я она лишен, так это зависти. И твердо понимаю, рука у тебя тяжелее, и братву так, как ты, мне не обуздать. Тут у тебя талант, бесспорно. А вот у него как раз наоборот. Счастливый он, от Отчего и мыслями темными тяготится. Платит ему по обычным житейским меркам замечательно. Домик о трех этажах за городом имеется, Квартира на улице Ленина, счет в банке, Да и дома наверняка кое-какая наличность в укромном месте».